Глава 19. Джона. "Эй, Джона!" Я поднял взгляд от пузырьков, веселившихся в стакане с моим безалкогольным пивом. Оскар пристально посмотрел на меня. "Ты всё ещё с нами?" спросил он. "Что, прости? Ты в порядке, парень?" "Конечно. Всё отлично." Я сделал глоток. И притворился, что заинтересован людьми, которые двигались и разговаривали вокруг нас. Теу пришлось работать допоздна в Vegas Inc, так что Оскар и Дэнна сидели напротив меня за высоким столом в баре Lift отеля Aria, одном из немногих, где не разрешалось курить. Это место очень отличалось от непритязательных ресторанов, в которых мы обычно зависали. или от маленького домика, который Оскар и Денна снимали в Бельведере. Здесь были огромные толстые колонны из чего-то похожего на золотую древесную кору и яркие фиолетово-пурпурные ковры. Гости пили коктейли по 12 долларов за фиолетовыми столами, а за барной стойкой пенилась сплошная золотая стена. На мой взгляд, это было элегантно безвкусно. Но мне нужно было отвлечься. По крайней мере, так я себе говорил. Я никогда раньше не был недоволен нашими обычными тусовками. Но Кейси Доусон привнесла в мою жизнь краски и свет, и теперь обычное казалось простым и скучным. Лифт был каким угодно, только не простым и унылым. Но фиолетовый цвет заставил меня вспомнить о Кейси. Напомнил об ее отсутствии. Кого я обманываю? Все заставляет меня думать о Кейси. «Расскажи мне о девушке», — попросил Оскар. «Я слышал от Тео, что у тебя была рок-звезда, которая втюрилась в тебя. Rapid Confession крутит по радио 24 на 7. Они такие крутые, чувак. А на твоем диване была их гитаристка?» Ничего особенного. Ей нужно было отдохнуть от вечеринок, и теперь она вернулась к своей группе. Но ну, она была с тобой 4 дня. Оскар удивлённо поднял брови. Что-нибудь интересное произошло за это время? Есть что рассказать? Я ожидал, что Денна отругает своего парня за грубость. Но её тёмные глаза были устремлены на меня. Она была хорошей компанией. Тебе понравилось, что она была с тобой? Расскажи нам всё. Я знал, что интерес Дэнны был несколько более утончённым. Она изучала классическую литературу и ближневосточную поэзию. Была по-настоящему романтичной натурой. Тем не менее, это была аномалия. Я впустил кого-то ещё в свой круг, и любопытство распространялась от них волнами, обрушиваясь на меня со всех сторон. Я сделал глоток фальшивого пива, чтобы подавить раздражение. Они хотели как лучше, но я чувствовал себя ребёнком, возвращающимся домой, чтобы сообщить о своей первой влюблённости. Да тут и рассказывать особо нечего, сказал я. Она в основном отдыхала, пока я работал в мастерской. или в А1. В воскресенье я ужинал с семьёй, а ей пришлось провести вечер наедине с пиццей. "Но ты отменил встречу с нами, чтобы остаться с ней", сказал Оскар. Он понимающе улыбнулся над своим пивом. А Тео сказал, что она горячая штучка. Он так сказал, и я сделал глоток пива. Это интересно. — Сказал. Оскар откинулся на спинку стула. — Итак, в твоей квартире четыре дня жила красивая рок-звезда. Пожалуйста, скажи мне, что ты не позволил такой ситуации закончиться просто объятиями или того хуже рукопожатием. Дэна шлёпнула Оскара по руке. — Ты увидишь её снова? — Понятия не имею. Не думаю. Она хочет разорвать контракт с группой. Но это не так просто сделать, если это вообще то, что она хочет сделать. А ты хотел бы увидеть её снова, учитывая обстоятельства? Я мало что могу сказать по этому поводу. Она собирается провести в Туре несколько месяцев. Существуют магические устройства, называемые телефонами «Академ». Дэна приподняла брови. Ты можешь позвонить ей не так ли? Написать, может, в Skype? Ей нужно время, чтобы понять, чего она хочет. Я не должен вмешиваться, сказал я. Оскар начал было что-то говорить, но я оборвал его. Послушай, я не знаю, что будет дальше, ясно? Но я точно знаю, что до открытия выставки у меня ещё много работы. Так что лучше не отвлекаться. Наступила напряжённая тишина. А после на меня нахлынуло чувство вины, которое всегда накатывало на меня в тех редких случаях, когда я огрызался на кого-нибудь. Я начал извиняться, что сегодня составлял дерьмовую компанию, но Оскар и Дэн не зря были моими лучшими друзьями. Их забота была ощутима в этом шумном показном баре. Оскар наклонился ко мне, с серьёзным выражением на лице. Денна положила руку на мою ладонь. Расскажи нам. Я поставил стакан с пивом на стол и принялся вертеть его в руке. Она должна была уйти, тихо сказал я. Они разорвут её, если она разорвёт контракт. Она должна решить, что для неё лучше. Но я всё равно не могу просить её остаться. А почему бы и нет? Я бросил на них взгляд. Вы знаете, почему нет? Вы знаете, почему я не вмешиваюсь? Мне нечего предложить ей, кроме дружбы. И даже у неё есть срок годности. Я провёл рукой по волосам. Это было глупо. Всё это безрассудно и глупо. «А чего ты хочешь, Джона?» — спросила Дэна. «Как ты думаешь?» «Чего ты хочешь?» Я смотрел на друзей, которые были влюблены друг в друга с тех пор, как я впервые встретил их. Поиски более глубоких смыслов, которые увлекали Дэну, были идеальным противовесом Оскару, который скользил по поверхности жизни, как на водном мотоцикле. Она приземляла его». Он заставлял её смеяться. Я перевёл взгляд на их сцепленные руки. Его тёмные пальцы сплетены с её бледными. Я вспомнил руку Кеси в своей в закусочной. Этого было недостаточно. Я хочу большего. Но большего я получить не мог. Я выдавил из себя улыбку. Я хочу закончить свою инсталляцию. И хочу ещё безалкогольного пива за 80 долларов. Оскар расхохотался, и, казалось, был доволен, что мы оставили эту тему. Улыбка Дэнни оставалась мягкой до конца вечера, но я знал, что она не отпустит меня так легко. Я подбросил Оскара и Дэнну к их дому к юго-западу от полосы Не забудь, сказал Оскар, схватив меня за руку и притянув к себе, чтобы обнять, прежде чем уйти. Поход в большой бассейн через 3 недели. Убедись, что освободишь время. Уже, сказал я. Бодрость в моём голосе была искусственной. Я обеспокоился о потере времени для работы в мастерской и потере чаевых в A1. Но Оскар и Дэн планировали эту поездку в течение нескольких месяцев. Они хотели провести со мной время, а я не мог отказать. Они были моими самыми старыми друзьями, единственными друзьями, которых я не мог оттолкнуть, когда стали известны результаты моей последней биопсии. Они прочно укоренились в моей жизни, какой бы короткой она ни была. Дэна подошла к моему водительскому сиденью с материнским выражением на лице, которое означало, что мне предстоит лекция, обычно подкрепляемая цитатами из стихов её любимого поэта Руми. Мавлана Джалаладдин Мухаммад Руми, известный как Руми или Мевляна, выдающийся персидский поэт суфий. Его произведения переведены на многие языки мира. То, что ложно тревожит сердце, но истинно приносит радостное спокойствие, сказала она. И что это значит, Мила? Это значит, что ты скучаешь по этой девушке. Не притворяйся, что это не так. Ты и почувствуешь себя лучше, если будешь честен перед собой. Она положила руки на открытое окно. Я не люблю говорить о твоём расписании, ты же знаешь. Я молчике внул. Моё расписание стало эфемизмом для обозначения времени, которое я оставил себе. Открытие галереи было финишной чертой, которую мне нужно было пересечь. Знаю, ты хочешь оставить после себя прекрасное произведение искусства. Твоё внимание сосредоточено исключительно на пункте назначения, а не на путешествии. Где наложила ладонь мне на щёку? но разве ты не должен попытаться сделать самое важное на этом пути я накрыл её руку своей что же быть счастливым